«Геополитический пульс». У микрофона Давид Бабаян. По многочисленным просьбам наших соотечественников, которые живут как в Арцахе, так и за его пределами, в России, на постсоветском пространстве, в ряде стран Америки, Европы, мы начинаем также русскую версию, то есть трансляцию русской версии авторской программы «Геополитический пульс». Представленные здесь идеи И анализ является не официальной позицией Степана Керта, а моим видением процессов как профессионала, как доктора наук, как человека, занимающегося геополитикой. Был бы очень рад получить от вас предложения, советы, почему бы и нет, и конструктивную критику. Итак, мы будем рассматривать основные геополитические события в мире в разрезе одной недели, то есть в недельном формате. Итак, за последнюю неделю произошли очень интересные события. Естественно, мы начнем с событий, которые непосредственно относятся к нам, к Арцаху к Армении, к армянству. Ну, самым главным событием здесь можно считать вердикт международного суда в Гааге относительно исков Армении и Азербайджана. Мы знаем, что и Армении, и Азербайджан представили соответствующие иски некоторое время назад. И вот, наконец-то, решение было принято. Ну, во-первых, суд отклонил иски Азербайджана, где Азербайджан обвиняет Армению в поставке оружия и так далее. В Нагорный Карабах, что является, конечно же, неправдой, но хорошо, что суд отклонил. Что касается иска Армении, Там было три основных вопроса. Практически решение суда можно в целом оценивать как 60-40 в нашу пользу. Почему так? Ну, сейчас мы рассмотрим это. Ну, во-первых, Международный суд призвал Азербайджан прекратить блокаду Бердзорского или Лачинского коридора. Незамедлительно. Что касается значит того, что Азербайджан систематически прекращает поставку газа из Армении в Нагорный Карабах, то почему-то суд не нашел достаточных оснований утверждать, что это делает именно Азербайджан. Очень странно. Другая странность заключается в том, что суд также не увидел связи так называемых псевдо-экоактивистов с азербайджанским правительством. Вот это тоже очень странно. Всем ясно, что этих экоактивистов послал туда именно официальный Баку. То есть вот эти газовые пытки населения Арцаха и Вот эти экоактивисты, так называемые, то, что они делают, именно этим пытается Азербайджан давить и задушить Арцах. И когда этого не признает международный суд, это нехорошо. Фактически получает Азербайджан определенную индульгенцию. Мы знаем, что индульгенцию можно получить после раскаяния. Баку же не только не раскаивается, но и вообще чистосердечное самооправдание имеет место. Поэтому это тот случай, когда действительно Фемида должна снять повязку со своих глаз и посмотреть ситуацию такой, какая она есть на самом деле. За последнюю неделю интересные события произошли и относительно Азербайджана, роли и места Азербайджана в мире. так британский министр по делам Европы и Северной Америки Лео Дакерти заявил, что Азербайджан очень ценный и надежный партнер Британии. И что Великобритания развивает долгосрочные связи с Азербайджаном, в частности в нефтегазовой сфере, а компания British Petroleum является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане. Также министр заявил, что будет сделано все возможное, чтобы укрепить и углу, еще более расширить и углубить взаимоотношения между двумя странами. Очень интересное заявление. Мы должны всегда пристально смотреть за всеми этими процессами, потому что смотреть на геополитику розовыми очками – это очень опасно. Сейчас, к сожалению, интересы намного важнее, чем ценности. За последнюю неделю интересное заявление сделала Турция. Министр иностранных дел Турции Чаушулу заявил блинкину что для НАТО существует две угрозы – это Россия и это террористы. Тоже интересное заявление. Фактически мы видим, как Турция лавирует, какую она политику ведет, с одной стороны, являясь ближайшим соратником Запада, с другой стороны, углубляя отношения с Россией, представляя себя как надежного партнера, хотя на самом деле мы знаем, что из себя представляет Турция. За последнюю неделю мы видели также определенные тенденции в российско-американских отношениях. Так, госсекретарь Блинкин заявил, что разочарован при России участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. И он заявил, что США будут внимательно наблюдать за тем, что Россия будет делать. Ну, естественно, приостановление участия России является в каком-то смысле объективным процессом, учитывая то, что и Запад не поддерживает взятые на себя обязательства. Но это все еще можно как-то отрегулировать, потому что если не будут предприняты шаги друг навстречу другу, да, то, возможно, ситуация будет еще более нестабильной во всем мире. Интересные политические процессы происходили на нынешнем, недели и в отношении Украины. Естественно, что главным является то, что российские войска и ополченцы успешно продвигаются и борются против определенных неонацистских подразделений, но также там идет достаточно кровопролитная борьба. Но что касается геополитического контекста, то тут интересными можно считать значит предложение Китая по урегулированию украинского кризиса, политического урегулирования официальный Пекин представил свое видение, состоящее из 12 пунктов. Там есть такие положения, как уважать суверенитет всех государств, отбросить мышление холодной войны, прекратить конфликты, мирные переговоры начать, ликвидировать гуманитарный кризис, обеспечить безопасность атомных электростанций. Очень важный пункт, восьмой пункт, снизить стратегический риск, чтобы не допустить применения ядерного оружия и развязывания ядерной войны. Тоже очень интересно. Ну, естественно, там есть и другие пункты, обеспечить вывоз зерна, отменить односторонние санкции и так далее. Интересно, что Белый дом отреагировал на предложение Китая. Так, советник президента США по безопасности Джейк Салливан в эфире CNN заявил, что не может предсказать будущее, но Вашингтон не будет диктовать Киеву, как этот конфликт завершится. Надо отметить, достаточно жесткое заявление по украинскому кризису сделал и Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России, то есть президента России Путина. Медведев заявил, что победа должна быть на Украине достигнута в обязательном порядке. Интересный анализ представил Дмитрий Медведев. Что может произойти на Украине? Он сказал, что возможно победа. Будут начаты какие-то переговоры, очень тяжелые, нервные, что киевский режим будет предпринимать все, чтобы как-то продлить, ту ситуацию, которая есть, то есть не разрешить конфликт в полной мере. И что, естественно, если Зеленский будет жив, и его клика, он заявил, что Запад будет всячески поддерживать Зеленского и своих ставленников, и что в таком случае, при таком сценарии, не будут достигнуты фундаментальные договоренности, только будут топтаться на месте все эти процессы. И он также заявил, что это чревато фактически повторением ситуации, которая имела место в 1945-1946-1947 годах, когда после Великой Отечественной войны в лесах Украины были бандеровские банды, которые фактически проводили партизанскую войну против Советского Союза. Дмитрий Медведев считает, что этого допустить нельзя, поэтому необходимо достичь всех целей войны и операций и отодвинуть границы угроз России как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Очень интересное заявление. Он заявил, что необходимо неонацизм уничтожить дотла. Таким образом, Москва действительно настроена весьма решительно продолжать вот эту операцию. В течение недели интересные процессы происходили и в Молдове. Надо сказать, что руководство Молдовы запустило новый дискурс, так сказать. Они начали активно говорить о выводе российского миротворческого контингента о возможности вывода из Приднестровья. Ну, это, конечно, чревато очень непредсказуемыми, скорее всего, предсказуемыми негативными последствиями и может взорвать просто ситуацию в регионе. На это отреагировала Москва устами депутата Госдумы, всеми нами уважаемого Константина Затулина. Он заявил, что при таком развитии событий миротворцы должны будут отреагировать в соответствии со своим мандатом. Тем более, что в Приднестровье 200 тысяч человек имеют российское гражданство и обязанность России защищать своих граждан. Ну, естественно, если Молдова предпринят какие-то силовые действия против Приднестровья, нового очага конфликта, причем широкомасштабного, не избежать. Надеемся, что этого не произойдет. За последнюю неделю интересные события произошли и на Корейском полуострове. Так, Северная Корея подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасом-15». Это очень мощное оружие, которое пролетело 989 километров и достигло высоты 5700 метров. Очень интересная вещь. И это лишний раз показывает, что в случае возможного вмешательства внутренних дел Северной Корее эта страна будет защищать свои интересы всеми способами. Интересные тенденции происходили и в непризнанных государствах. Так, например, Тайвань очень активно развивает свои отношения с Соединенными Штатами. И за последние несколько дней наиболее известным таким важным событием было достижение согла соглашения со штатом Вирджиния о э экономическом сотрудничестве. Государство лента на африканском роге также вела очень интенсивную внешнюю политику, так они встретились с посланником Европейского Союза, а также с заместителем посла США в Сомали. Тоже очень интересно и показывает, что непризнанные государства, вне зависимости от своего статуса, продолжают активную геополитику. Это очень важно для нас, и мы должны все это учитывать и использовать при защите своих интересов. Такие были вопросы интересные события за последнюю неделю. Будем отслеживать их и представлять вам краткий анализ всех этих событий. Кто проинформирован, тот вооружен. И надо действительно очень профессионально и патриотично подходить ко всем этим процессам. Господь храни нашу страну. Всех вас. Мира вам. Встретимся.